Да не придётся нам никем жертвовать, как ты не понимаешь. Если что-то будет угрожать мне, этот расклад обязательно тоже приснится, как предупреждение, что так делать нельзя. Должен быть вариант, при котором никто не пострадает. Его-то и надо найти. Но разве же это можно объяснить людям, которые убеждены, что я окажусь в смертельной опасности, стоит мне лишь шаг ступить без их контроля? Ох, ну это можешь мне не объяснять. Сама такой заботы хлебнула. Тогда давай подумаем. Ты можешь описать, где, когда и при каких обстоятельствах это должно случиться. Ещё не скоро и не здесь, судя по Ольга вдруг остановилась, завертела головой и неожиданно злобно прошипела. Мафей, зараза ушастая, это ты подсматриваешь? Кира сориентировалась мгновенно. Если это ты, немедленно отзовись, иначе мы решим, что это шпион, и будет большой шум. Я это, я, тоскливо проворчал мафио. Проболтаешься, язык вырву, посолила Ольга, отключая зеркало, поразид любопытный. Мафио неохотно провёл ладонью по стеклу и огорчённо развёл руками. Извини, шелар. Они бы всё равно ничего больше не сказали, пока я не уйду. «Разиня!» – проворчал король. «Неправда, я был очень осторожен. Но Кантер всегда меня засекает в таких случаях. Значит, это их семейное свойство. Странно, что Ольга не заметила раньше. Может, стоило им сказать, что ты все равно уже знаешь и лучше обсудить с тобой? С ума сошел показать меня еще и Ольге, чтобы я ей потом без всякой праведческой магии в кошмарах снился? Времени у нас предостаточно. Пусть пока ищут и думают». «А немного позже, когда я достаточно поправлюсь для серьезных дел, я с Ольгой разговариваю, и, если потребуется, помогу ей найти тот самый вариант, при котором не пострадает никто и ничто». «Надеешься, что дворец не придется опять ремонтировать?» – невесело усмехнулся Мафей. «И это тоже, хотя вообще-то я имел в виду свою совесть и репутацию, поскольку идея спрятаться от убийц за Ольгиной спиной мне не нравится точно в той степени, как и было описано». Мафия не стал комментировать его последние слова, чтобы не ввязываться в безнадежный спор. «Давай лучше я уберу лишние подушки, и ты поспишь. Устал ведь, наверное?» Шеллар едва заметно кивнул. Видимо, и правда устал настолько, что даже спорить сил не осталось. Больше недели ушло у Совета Конфедерации только на то, чтобы просто решить, будут они все-таки заключать союз и отвоевывать захваченные оазисы, или побаиваться связываться с подозрительными пришельцами и сидеть ждать, когда всё само образуется. В процессе переговоров в советах семи оставшихся оазисов и в самом совете Конфедерации было выявлено и обезврежено 13 повелительских шпионов. Всю эту неделю и внутренние города, и пригороды полнились слухами, бурлили энтузиазмом, исходили любопытством и вообще, по выражению шефа охраны порядка, демонстрировали небывалый патриотический подъём, какого конфедерация не видела похоже со дня основания. Старейшины посматривали на народное ображение с опаской, но даже по этому поводу хитрили с несогласием во мнениях. Одни считали, что следует поскорее воспользоваться всеобщим воодушевлением, пока оно не остыло, и срочно начинать войну. Другие выражали надежду, что что волнения стихнут сами по себе, как только отсюду уберётся их источник. Вернее два И это дикарское кочевье с ними вместе. Волшебники, как люди занятые, являлись в Совет Конфедерации только на очередные переговоры, возникая и исчезая в серых облачках. Даже эльф-великомученик предпочитал проводить все остальное время в поселке Куфте, мотивируя это тем, что мэтру Шебу трудно обходиться без переводчика. На самом деле, как показалось Витьке в момент недолгого визита в это местечко, мэтр без переводчика прекрасно обходился – А вот его бедным потомкам жизненно необходим был кто-то, способный удерживать этот осколок былой империи от всяческих безобразий. И обстоятельства это агент Конгрэм находилось чрезвычайно неудобным, потому что быть единственным перевозчиком оказалось не просто утомительно, а зверски тяжело. Они с Элмаром остались жить в центре, главном оазисе конфедерации, где и происходили бесконечные переговоры. Сам Витька охотнее вернулся бы в гостеприимную деревушку реки, а Элмар – в поселок, где ждала его невеста. Но хитрые волшебники мигом просекли восторженный интерес молодого полковника и решили, что дать им с Элмаром возможность познакомиться поближе будет полезно для дела. По большому счету, они оказались правы. Господа не разочаровали друг друга при близком знакомстве. Это уж Витька мог утверждать без всяких сомнений. Как человек – это самое знакомство переводивший. до последнего слова. Не помешало им даже то шокирующее обстоятельство, что полковник не употреблял спиртного ни в каких видах. На восьмой или девятый день бесполезных говорильни в совете у молодых энергичных офицеров лопнуло терпение. Неизвестно, что они там провернули и как именно, дело было ночью, когда задёрганный перевозчик честно спал без задних ног, и свершилось оно без особого шума. Но наутро, не оправдавший надежд старый главнокомандующий, скоропостижно отправился в отставку, а его место занял один из генералов. По странному стечению обстоятельств, тоже слишком молодой для этой должности. Как оказалось, у почтенных мэтров терпение кончилось ровно в тот же день, и на очередную встречу с Советом они притащили возмутительно юного паренька, рядом с которым легкомысленный мэтр Олен казался воплощением солидности и серьезности. Не то чтобы руководство Конфедерации особо удивили его разные уши, за прошедшую неделю господа успели привыкнуть даже к кентавру, и этим их было не удивить. Нельзя сказать, что молодой человек что-то не так сказал или сделал. Он вообще в основном молчал и сидел тихо. Но во всей его невысокой мальчишской фигурке, в том, как он держался, как смотрел, как улыбался, чувствовалась такая непринуждённость и беззаботность. Словно он не на важное дипломатическое мероприятие пришел, а к друзьям в гости. Кроме всего прочего, от юноши отчетливо пахло незнакомой травой, хотя выглядел он абсолютно трезвым. И разговор вдруг покатился в нужную сторону, как по волшебству, а может быть и никак. Сначала куда-то вдруг испарилось вечное недоверие, с которым часть совета до сих пор относилась к предложениям гостей.